«Монах в моем розарии». Это была самая нелепая сцена в моей жизни. Мне сейчас плохо верится, что все это происходило на самом деле. Я только что вернулся с еженедельного совещания. Неделя начиналась не самым лучшим образом. Мы обсуждали кризис, грозящий Global View. Менеджеры, как обычно, выступали со своими докладами относительно дел в компании. Один из них сказал, что некоторые из наших ведущих программистов планируют оставить фирму и пойти на работу в мелкие конторы, где их усилия и навыки будут оценены по достоинству. Он также заметил, что отношения между сотрудниками и руководителями отделов заметно ухудшились и стали очень напряженными. Они нам больше не доверяют, хмуро констатировал он. Другой менеджер добавил, дело не только в этом. Мы перестали работать как команда. Пока мы только набирали темп, люди помогали друг другу, и их действительно заботило качество сделанной работы. Я до сих пор помню, как накануне сдачи крупного заказа каждый старался работать усерднее. Мы задерживались порой до самой ночи. Даже были случаи, когда программисты и менеджеры помогали подготовить продукцию к отправке, прежде чем ее начнут грузить в фургоны. Теперь же каждый сам за себя. Просто невозможно работать в такой атмосфере. И хотя во время совещания мне удалось сохранить непривычное для меня спокойствие, стоило мне выйти за дверь, как я сразу сломался. Напряжение последних месяцев убивало меня. Я знал, что прямо сейчас мне необходимо что-то предпринять, чтобы остановить, выйти из полосы неудач, в которую Попала наша процветающая до недавнего времени компания. Но я совершенно не представлял, с кем советоваться и что делать. Мне было бы нужно нанять команду профессиональных консультантов, которые бы предложили список быстрых решений, способных залатать дыры в текущей ситуации. Но проблема коренилась глубже. Нужно было разобраться, куда пропал энтузиазм сотрудников. И почему каждый ждет выходных, как маны небесной? После совещания мне стало так дурно, что я едва дополз до своего кабинета. подстекал по лицу, я еле дышал. Я чуть не упал. Секретарша едва успела подхватить меня. Она уложила меня на кожаную кушетку прямо в моем заставленном книжными шкафами офисе и спросила, вызвать моего личного доктора или же скорую помощь? у меня не было даже сил отвечать. Помню, я где-то читал, что в таких случаях нужно в первую очередь закрыть глаза и думать о чем-нибудь приятном, чтобы сбросить напряжение. Так я и сделал. Едва мне удалось расслабиться, как громкий звук заставил меня вздрогнуть. Казалось, будто кто-то кинул камень в одно из окон офиса. Я в гневе вскочил на ноги, и подбежал к центральному окну, чтобы застигнуть виновника, но не увидел никого. Видимо, из-за стресса разыгралось воображение. Я медленно добрел до кушетки, но как только я лег, звук повторился, и в этот раз он был гораздо громче. Кто бы это мог быть, недоумевал я, размышляя, не следует ли крикнуть секретарша, чтобы вызвала охрану. Вероятно, очередной недовольный программист испытывает мои нервы. Мое раздражение стало еще сильнее из-за того, что меня так нагло побеспокоили. Я снова рванулся к окну, и в этот раз мне повезло. Посреди цветущих розовых кустов я заметил человеческую фигуру. Я прищурился и взглянул более внимательно. Увиденное меня потрясло. Под окнами стоял необычный молодой человек в багряных одеждах наподобие тех, которые я видел на тибетских монахах во время путешествия в эту экзотическую страну более десятилетия назад. Лучи солнца освещали красивое лицо незнакомца, а его одеяние развивалось на легком ветру, придавая ему загадочный, почти неземной вид. На его лице сияла широкая улыбка, он был обут в сандали на босу ногу. Убедившись, что это не галлюцинация перетрудившегося генерального директора, чья компания потихоньку движется к краху, я в ярости погрозил ему кулаком. Молодой человек не шевельнулся. Он остался в прежней позе и продолжал улыбаться. Затем он приветливо помахал мне. Подобного неуважения я уже вынести не мог. Этот клоун пробрался на мою частную собственность, портит мой розарий, и нагло издевается, пытаясь выставить меня дураком. Я немедленно приказал Ариэль, так зовут мою секретаршу, вызвать охрану. «Пусть они живо приведут нашего странного гостя ко мне в кабинет», – скомандовал я. «Ему нужно преподать урок, до да такой, которого он вовек не забудет». Через несколько минут четыре охранника уже стояли в дверях моего кабинета. Один из них держал нарушителя, который, похоже, совсем не сопротивлялся. Удивительно, но молодой человек по-прежнему улыбался и излучал силу и спокойствие. Он будто вовсе не был озабочен тем, что его поймали и привели в офис. И хотя незнакомец не произнес ни слова, я испытал странное ощущение, что нахожусь в присутствии очень умного человека. Я мог сравнить это ощущение лишь с тем, что чувствовал, когда находился рядом со своим отцом. Моя интуиция подсказывала, что молодой человек умен не по годам, его глаза светились мудростью. Многолетний опыт бизнесмена говорил мне, что по глазам можно многое узнать о человеке. Можно увидеть в них искренность, уверенность, беспокойство, ложь, если только потратить время на их изучение. Глаза этого молодого человека свидетельствовали о незаурядном уме, и любви к приключениям. Они горели страстью к жизни. В них словно отражалось солнце. Пристально рассматривая незнакомца, я заметил, что его причудливое рубиново-красное одеяние было покрыто великолепным вышитым орнаментом. Да, и несмотря на то, что мы находились в помещении, молодой человек не снимал капюшон. Это придавало еще больше загадочности его и без того примечательной наружности. «Кто ты почему бросал камни в мое окно?» – спросил я. Мне становилось еще жарче, ладони вспотели еще сильнее. Молодой человек продолжал молчать, а его полные губы по-прежнему улыбались. Он лишь сложил руки в молитвенной позе, приветствуя меня, словно индийский йог. «Этот парень просто нечто! Сначала он забрался в мой розарий, Единственное место, где я могу отвлечься от проблем Затем кидает камни в окно, загоняя мою душу в пятки А теперь окруженный четырьмя здоровенными охранниками Которые в мгновение могут уложить его Он пытается играть со мной в игры, подумал я Послушай, парень, я не знаю кто ты и откуда И честно скажу, меня это не волнует, воскликнул я Ты, конечно, можешь и дальше стоять в своей дурацкой хламидии и улыбаться, как идиот, только знай, что я собираюсь вызвать полицию. Может, будешь так любезен прервать свой обед молчания, которым вы, монахи, так славитесь, и объяснишь, какого черта ты забрался в мой сад? Я здесь, чтобы помочь тебе стать настоящим лидером, Питер, ответил молодой человек на удивление твердым голосом. Я тот, кто знает, что нужно сделать, чтобы твоя компания снова встала на ноги «И вышла на мировой рынок. Как он узнал мое имя? Он, однако, опасный человек. К счастью, здесь охрана», — подумалось мне. «И что за чушь он несет про лидерство и мировые рынки? Если этот шут всего лишь какой-нибудь консультант, вырядившийся монахом, чтобы обескуражить меня и стрясти побольше денег за свои услуги, то он явно выбрал неудачный способ». Мог бы не утруждаться, а прислать предложение по факсу, как прочие недоделанные кризис-менеджеры, чьи заведомо убыточные проекты гарантируют им досрочное увольнение. «Ты ведь совсем не догадываешься, кто я, Питер?» — спросил он дружелюбно. «Нет, представь себе, не догадываюсь. И если ты сейчас же мне не скажешь, что я собираюсь спустить твой... З... извиняюсь, тыл вниз по лестнице на парковочную площадку», — резко пригрозил я. «Смотрю, ты не изменил свой нрав, Питер», — засмеялся он. «Над этим нужно будет поработать. Навряд ли он помогает тебе добиться преданности твоих сотрудников. И, поверь, он значительно портит твою игру в гольф, которая, если честно, и без того не особенно хороша», — добавил он, расхохотавшись еще громче. «Да ты хоть представляешь, заносчивый подлец, с кем разговариваешь», — скипел я. «Как смеешь ты упрекать меня за характер? И откуда тебе знать о моей игре в гольф?» «Если, конечно, ты не следил за мной повсюду, я определенно сдам тебя полиции. Это очень серьезное обвинение, знаешь ли!» — кричал я в бешенстве, невзирая на то, что загадочный незнакомец был намного выше среднего роста и в отличной физической форме. Тогда молодой человек сделал то, что меня буквально ошеломило. Он порылся в своих одеждах, вытащил позолоченный мяч для гольфа и стал высоко подбрасывать его Явно ожидаю, что я включусь в игру. Думаю, ты хотел бы вернуть его себе, молвил он, бросая его мне. Я в изумлении смотрел на эту круглую вещицу в своей руке. На мяче для гольфа была надпись «Джулиану, человеку, который добился всего в честь пятидесятилетия» и подпись «Твой друг навсегда Питер». Где странный молодой человек раздобыл этот мяч? Когда-то, несколько лет назад, я подарил его Джулиану Ментлу, своему бывшему напарнику по гольфу. Джулиан был легендой в мире бизнеса и одним из немногих моих друзей, с кем тесно общался на протяжении многих лет. Человек с блестящим умом, он прославился как один из лучших адвокатов страны. В отличие от меня, он уже родился богатым. Его дед был видным сенатором, а его отец известным федеральным судьей. Подготовленный к успеху еще с раннего детства, Джулиан стал гордостью Гарвардской школы права, по окончании которой, как и ожидалось, получил престижную должность в преуспевающей юридической фирме. Всего за несколько лет он стал самым знаменитым и востребованным юристом страны. В списке его клиентов значились многомиллиардные корпорации, известные спортивные команды и даже члены правительства. На пике карьеры Он собрал команду из 85 талантливых адвокатов и выиграл целую череду безнадежных дел. Я искренне восхищался им. Со своим семизначным доходом он мог позволить себе все, о чем можно было мечтать, поместье в районе, где жили одни знаменитости, личный самолет, летний особняк на тропическом острове. И, наконец, самое ценное в его коллекции блестящий красный Феррари вечно припаркованный так, чтобы его могли видеть все, кто идет мимо. Однако, как и у прочих смертных, у Джулиана были свои недостатки. Он работал как одержимый, регулярно просиживал за делами всю ночь и лишь под утро отдыхал несколько часов на кушетке в своем по-королевски обставленном офисе, а затем снова погружался в повседневную рабочую суету. И хотя я любил играть с ним в гольф, Из-за его занятости встречались мы крайне редко. Я уже наизусть знал слова его ассистента. Мне жаль, мистер Франклин, но мистер Ментл снова пропустит партию из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась в одном из его дел. Он приносит вам свои извинения. Этот человек постоянно отдалялся от меня. Да и не только от меня. С годами он растерял почти всех близких людей. И самое печальное, в том числе и свою некогда прекрасную жену. Порой мне казалось, что Джулиан хочет расстаться с жизнью или нечто в этом духе. Он ведь не только выкладывался по полной на работе, но и прожигал жизнь на полную катушку. Он был известен как своими ночными поездками по лучшим ресторанам города в компании молодых и сексуальных моделей, так и пьяными выходками, обычно заканчивающимися драками. Каждую потасовку с его участием на следующее же утро с удовольствием смаковали газеты. Джулиан Ментл просто загонял себя в могилу, несмотря на то, что, по его словам, был полон жизни. Это видно было не только мне. Все его коллеги знали об этом. Да и он сам, думается, знал о себе эту печальную правду. С чувством нарастающей тревоги я наблюдал, как Джулиан постепенно увидал и погружался в депрессию. В свои 53 он выглядел почти на 80. Постоянный стресс Огромное напряжение и разгульный образ жизни полностью подорвали его здоровье. Его лицо превратилось в сгусток морщин. Полночные ужины в дорогих французских ресторанах, толстые кубинские сигары, литры коньяка – все это привело к тому, что он безбожно растолстел и обрюзг. Он постоянно жаловался, что ему надоела неприходящая усталость. Его знаменитое чувство юмора изменило ему. Он смеялся крайне редко, И совсем перестал играть в гольф, хотя когда-то обожал этот вид спорта. Он был настолько поглощен работой, что почти не звонил мне. Я не обижался, потому что знал, он, как и я, все еще дорожит нашей дружбой. Просто у него уже не оставалось сил. А затем с великим Джулианом Ментлом случилась трагедия. Это был самый обычный понедельник. Шло заседание суда, где Джулиан защищал интересы одного из своих лучших клиентов – корпорации Air Atlantic. В самый разгар своего выступления он вдруг схватился за сердце и упал. Под отчаянные крики своего помощника и под щелчки фотокамер присутствующих журналистов ему оказали первую помощь и отправили в больницу, где у него диагностировали сильнейший сердечный приступ и направили в кардиологическое отделение. Доктора сказали, что Джулиан был ближе к смерти, чем кто-либо из их пациентов. Но Джулиан выжил. Он всегда был борцом. Этот печальный инцидент полностью изменил Джулиана. Уже на следующий день после выхода из больницы он объявил о том, что навсегда завязывается своей практикой адвоката. До меня доходили слухи, что он собирается в экспедицию в Индию. Одному из своих партнеров Ментл сказал, что его волнуют некоторые вопросы, и он надеется, что эта древняя земля, где люди веками собирали мудрость, поможет ему найти ответы на них. Джулиан продал свое поместье, свой самолет и даже свой личный остров. Но самой большой неожиданностью стала продажа его ненаглядного Феррари, с которым он, казалось, просто не способен расстаться. Так что, глядя на этот золотой мяч, Я никак не мог взять в толк, откуда он у этого молодого незнакомца в монашеском одеянии, который стоял посреди моего офиса и по-прежнему улыбался из-под своего капюшона. «Где ты достал это?» — спросил я тихо. «Я подарил его своему лучшему другу на юбилей. Это было несколько лет назад». «Я знаю это», — ответил мой гость. «Как и то, что твой друг вполне оценил подарок». «Откуда такая осведомленность?» – упорствовал я. «Потому что я и есть тот самый дорогой друг. Я Джулиан Ментл».